Глава первая, в которой передовая женщина попадает в безвыходную ситуацию. Ревью Паризиен, Париж, 14-го, 2 июля 1877 года. Наш корреспондент, вот уже вторую неделю находящийся при русской Дунайской армии, сообщает, что вчерашним приказом от 1 июля 13 июля по европейскому стилю, император Александр благодарит свои победоносные войска, успешно форсировавшие Дунай и вторгшиеся в пределы османского государства. В высочайшем приказе сказано, что враг полностью сломлен, и не далее как через две недели над Святой Софией в Константинополе будет установлен православный крест». Наступающая армия почти не встречает сопротивления, но ну, если не считать комариных укусов, которые наносят по русским коммуникациям летучие отряды так называемых башибузуков, бешеных голов, полуразбойников, полупартизан, известных своим диким нравом и кровожадной свирепством. Женщина есть тварь хилая и ненадежная, — сказал блаженный Августин. Прав, мракобесый ненавистник тысячу раз прав. Во всяком случае, в отношении одной особой по имени Варвара Суворова. Начиналось, как веселые приключения, а закончилось вон чем. Так дури и надо. Мама всегда повторяла, что Варя рано или поздно доиграется. Ну, вот она и доигралась. А отец большой мудрости... И ангельского терпения человек во время очередного бурного объяснения поделил жизненный путь дочери на три периода — чертенок в юбке, божье наказание, полоумная нигилистка. До сегодняшнего дня Варя такой дефиницией гордилась и говорила, что останавливаться на достигнутом не собирается, но самонадеянность сыграла с ней злую шутку. И зачем только она согласилась сделать остановку в корчме, или как у них тут называется этот гнусный притон? «Возница, подлый вор Митко! Начал ныть!» «Да запоим конете, да запоим конете!» Вот и напоили коней. Господи, что ж теперь делать-то? Варя сидела в углу темного заплеванного сарая, за неструганным дощатым столом и смертельно боялась. Такой тоскливый, безнадежный ужас она испытала только однажды, в шестилетнем возрасте, когда расколола любимую бабушкину чашку и спряталась под диван, ожидая неминуемой кары. Помолиться бы, но передовые женщины не молятся. А ситуация между тем выглядела совершенно безвыходной. Значит так... Отрезок пути Петербург-Букарешт был преодолен быстрый, даже с комфортом. Скорый поезд, два классных вагона и десять платформ с орудиями домчал Варю до столицы румынского княжества в три дня. Из-за корих глаз стриженной барышни, которая курила папиросы и принципиально не позволяла целовать руку, офицеры и военные чиновники, следовавшие к театру боевых действий, чуть не переубивали друг друга. На каждой остановке Варе несли букеты и лукошки с клубникой. Букеты она выбрасывала в окно, потому что пошлость. От клубники тоже вскоре пришлось отказаться, потому что пошла красная сыпь. Ну, поездка получилась веселой и приятной, хотя в умственном и идейном отношении все кавалеры, разумеется, были совершеннейшими инфузориями. Один корнет, правда читал Ламартина и даже слышал про Шопенгауэра. Он и ухаживал тоньше, чем другие, но Варя по товарищески объяснила ему, что едет к жениху. И после этого корнет вел себя безупречно, а собой был очень даже недурен, на Лермонтова похож. Да бог с ним с корнетом! Второй этап путешествий тоже прошел без сучка, без задоринки. От Букарешта до Турно-Мегурели ходил дилижанс. Ну, пришлось потрястись и поглотать пыли, но зато теперь до цели было рукой подать. По слухам, главная квартира Дунайской армии располагалась на том берегу реки в Царевицах. Теперь предстояло осуществить последнюю, самую ответственную часть плана, разработанного еще в Петербурге, Варя так по себя и называла, «план» с большой буквы. Вчера вечером, под покровом темноты, она переправилась на лодке через Дунай чуть повыше Зимницы, где тому две недели героическая 14-я дивизия генерала Драгомирова форсировала непреодолимую водную преграду. Отсюда начиналась турецкая территория, зона боевых действий, и запросто можно было попасться. По дорогам рыскали казачьи разъезды, чуть зазеваешься и пиши пропало. В два счета отправят обратно в Букарешт. Но Варя, девушка находчивая, это предвидела и приняла меры. В болгарской деревне, расположенной на южном берегу Дуная, очень кстати обнаружился постоялый двор. Дальше лучше. Хозяин понимал по-русски и обещал всего за пять рублей дать надежного водыча проводника. Варя купила широкие штаны вроде шальвар, рубаху, сапоги, куртку без рукавов и дурацкую шуконную шапку. Переоделась и разом превратилась из европейской барышни в худенького болгарского подростка. Такое ни у какого разъезда подозрения не вызовет. Дорогу нарочно заказала Кружную в обход маршевых колонн, чтобы попасть в Царевицы не с севера, а с юга. Там, в главной армейской квартире, находился Петя Яблоков, Варин, ну, собственно, не совсем понятно кто, жених, товарищ, муж, ну, скажем так, бывший муж и будущий жених, ну и, естественно, товарищ. Выехали еще затемно, на скрипучей тряской корутце, водочь сивоусый молчаливый Митко, без конца жевавший табак и сплевывавший на дорогу длинной бурой струей, — Варю каждый раз передергивала, — поначалу напевал что-то экзотически балканское, потом умолк и крепко задумался. Ну, теперь-то понятно, о чем. Мог и убить, вздрогнув, подумала Варя. Или что-нибудь похуже. И очень просто. А кто тут разбираться станет? Подумали бы на этих, как их. Баши Бузуков. Но и без убийства получилось скверно. Предатель Митко завел спутницу в корчму, более всего похожую на разбойничий притон, усадил за стол, велел подать сыру и кувшин вина, а сам повернул к двери, показав, мол, сейчас приду. Варя метнулась за ним, не желая оставаться в этом грязном, темном и зловонном вертепе. Но Митка сказал, что ему необходимо отлучиться. Ну, в общем, по физиологической надобности. Когда Варя не поняла, пояснил жестом. И она, смутившись, вернулась на место. Физиологическая надобность затянулась дольше всех мыслимых пределов. Варя немного поела соленого, невкусного сыра, пригубила кислого вина, а потом, не выдержав внимания, которое начали проявлять к ее персоне жутковатые посетители питейного заведения, вышла во двор. Вышла и обмерла. Корудцы и след простыл, а в ней чемодан с вещами, в чемодане дорожная аптечка, в аптечке между корпией и бинтами, паспорт, и все все деньги. Варя хотела выбежать на дорогу, но тут из корчмы выскочил хозяин в красной рубахе с багровым носом, с бородавками на щеке, сердито закричал, показал сначала «плати», потом «уходи». Ну, Варя вернулась, потому что испугалась хозяина, а платить было нечем. Тихо села в угол и попыталась отнестись к случившемуся как к приключению. Не получилось. В Корсиме не было ни одной женщины. Грязные, горластые крестьяне вели себя совсем не так, как русские мужики. Те смирные, и пока не упьются, переговариваются в полголоса. А эти громко орали, пили кружками красное вино и постоянно заливались хищным, ну, как показал Свари, хохотом. За дальним, длинным столом играли в кости. И после каждого броска шумно галдели. Раз забронились громче обычного, и одного маленького сильно пьяного ударили глиняной кружкой по голове. Вот так он и валялся под столом. Никто даже не подошел. Хозяин кивнул головой на Варю и смачно сказал что-то такое, отчего за соседними столами заоборачивались и недобро загоготали. Варя поежилась. И надвинула шапку на глаза. Больше в корчме никто в шапке не сидел, но снять нельзя, волосы рассыпятся. Не такие уж они длинные, как и положено современной женщине, варя стриглась коротко, но все же сразу выдадут принадлежность к слабому полу. Гадкое, выдуманное мужчинами обозначение, слабый пол. Но, увы, правильно. Теперь на Варю пялились со всех сторон, и взгляды были клейкие, нехорошие. Только игрокам в кости было не до нее. Э -э, да через стол, ближе к стойке, сидел спиной, какой-то понурый, уткнувшись носом в кружку с вином. Видны были только стриженные черные волосы да седоватые виски. Варе стало очень страшно. — Не разнюнивайся, — сказала она себе. — Ты взрослая сильная женщина, а не кисейная барышня. — Надо сказать, что русская, что к жениху, в армию. — Мы освободители Болгарии. Нам тут все рады. По-болгарски говорит просто. Надо только ко всему прибавлять «та». Русская армия «та». Невеста «та». Невеста «та» на русский солдат. Ну, что-нибудь в этом роде. Она обернулась к окну, а вдруг митка объявится вдруг водил коней на водопой и теперь возвращается, но ни митка, ни коррупции на пыльной улице не было. Зато Варя увидела такое, на что раньше не обратила внимания. Над домами торчал невысокий, облупленный минорет. Ой, неужто деревня мусульманская? Но ведь болгария, христиане, православные, все это знают. Опять же, вино пьют, а мусульманам Коран запрещает. Но если деревня христианская, тогда в каком смысле минарет? А если мусульманская, то за кого они? За наших или за турок? Вряд ли за наших. Выходило, что армия та не поможет. Что же делать-то, Господи? В четырнадцать лет на уроке закона Божия Вареньке Суворовой пришла в голову неопровержимая в своей очевидности мысль, как только раньше никто не догадался, если Бог сотворил Адама сначала». А Еву потом, то это свидетельствует вовсе не о том, что мужчины главнее, а о том, что женщины совершенней. Мужчина — пробный образец человека, эскиз, в то время как женщина — окончательно утвержденный вариант, исправленный и дополненный, ведь это яснее ясного. Но вся интересная настоящая жизнь почему-то принадлежит мужчинам, А женщины только рожают и вышивают, рожают и вышивают. Почему такая несправедливость? Потому что мужчина сильнее. Значит, надо быть сильной. И Варенька решила, что будет жить иначе. Вот в американских штатах уже есть и первая женщина-врач Мэри Джейкоби, и первая женщина-священник Антуанетта Блэквелл, А в России все косность и домострой. Но «Ничего, дайте срок». По окончании гимназии Варя, подобно американским штатам, провела победоносную войну за независимость — мягкотел, оказался папенька, адвокат Суворов, и поступила на акушерские курсы, тем самым превратившись из божьего наказания в полуумную нигилистку. «С курсами не сложилось». Теоретическая часть Варенька одолела без труда, хотя многое в процессе создания человеческого существа показалось ей удивительным и невероятным, но когда довелось присутствовать на настоящих родах, произошел конфуз, не выдержав истошных воплей роженицы и ужасного вида сплюснутой младенческой головки, что лезло из истерзанной окровавленной плоти. Варя позорно бухнулась в обморок, и после этого оставалось только уйти на телеграфные курсы, стать одной из первых русских телеграфисток. Поначалу было лестно, про Варю даже написали в петербургских ведомостях, номер от 28 ноября 1875 года, статья «Давно пора». Однако служба оказалась невыносимо скучной и без каких-либо видов на будущее. И Варя к облегчению родителей уехала в Тамбовское имение, но не бездельничать, а учить и воспитывать крестьянских детей. Там в новенькой пахнущей сосновыми опилками школе и познакомилась она с петербургским студентом Петей Яблоковым. Петя преподавал арифметику, географию и основы естественных наук, Варя — все прочие дисциплины. Довольно скоро до крестьян дошло, что ни платы, ни прочих каких удовольствий отхождения в школу не будет, и детей разобрали по домам. «Нечего лоботрясничать, работать надо». Но к тому времени у Вари и Пети уже возник проект дальнейшей жизни, свободной, современной, построенной на взаимоуважении и разумном распределении обязанностей. С унизительной зависимостью от родительских подачек было покончено. На Выборгской сняли квартиру с мышами, но зато в три комнаты, чтобы жить, как Вера Павловна, с Лопуховым. У каждого своя территория, а третья комната для совместных бесед и приема гостей. Хозяевам назвались мужем и женой, но сожительствовали... исключительно по-товарищески, вечером читали, пили чай и разговаривали в общей гостиной, потом желали друг другу спокойной ночи и расходились по своим комнатам. Так прожили почти год и славно прожили, вот уж воистину душа в душу, без пошлости и грязи. Петя ходил в университет и давал уроки, а Варя выучилась на стенографистку и зарабатывала до ста рублей в месяц, вела протоколы в суде, записывала мемуары выжившего из ума генерала-покорителя Варшавы, а потом, по рекомендации друзей, попала стенографировать роман к великому писателю. Ну, обойдемся без имен, потому что закончилось некрасиво. К великому писателю Варя относилась с благоговением и брать плату но решительно отказалась, ибо и так почитала за счастье, Однако властитель дум понял ее отказ превратно. Он был ужасно старый, на шестом десятке, обремененный большим семейством и, к тому же, совсем некрасивый, зато говорил «красноречивый, убедительно, не поспоришь». Нет, действительно, невинность — смешной предрассудок, буржуазная мораль отвратительна, а в человеческом естестве нет ничего стыдного. Варя слушала, потом подолгу, часами советовалась с Петрушей как быть. Петруша соглашался, что целомудрие и ханжество — оковы, навязанные женщине, но вступать с великим писателем в физиологические отношения решительно не советовал. Горячился, доказывал, что не такой уж он великий, хоть и с былыми заслугами, что многие передовые люди считают его реакционером, Закончилось, как уже было сказано выше, некрасиво. Однажды великий писатель, оборвав диктовку невероятной по силе сцены, Варя записывала со слезами на глазах, шумно задышал, зашмыгал носом, неловко обхватил русоволосую стенографистку за плечи и потащил к дивану. Какое-то время она терпела его невразумительные нашептывания и прикосновения трясущихся пальцев, которые совсем запутались в крючках и пуговках. Потом вдруг отчетливо поняла, даже не поняла, а почувствовала, все это неправильно и случиться никак не может, оттолкнула великого писателя, выбежала вон и больше не возвращалась. Эта история плохо подействовала на Петю. Был март, весна началась рано, от Невы пахло простором или доходом, и Петя поставил ультиматум. Так больше продолжаться не может. Они созданы друг для друга, их отношения проверены временем, оба живые люди, и нечего обманывать законы природы. Он, конечно, согласится на телесную любовь и без венца, но лучше пожениться по-настоящему, ибо это избавит от многих сложностей. и как то так ловко повернул, что далее дискутировалось лишь одно в каком браке жить гражданском или церковном споры продолжались до апреля а в апреле началась долгожданная война за освобождение славянских братьев и петя яблоков как порядочный человек отправился волонтером перед отъездом варя пообещал ему две вещи что скоро даст окончательный ответ и что воевать они будут непременно вместе. Уж она что-нибудь придумает. И придумала. Не сразу, но придумала. Устроиться с сестрой во временно военный госпиталь или в погодный лазарет не удалось. Незаконченные акушерские курсы Варе не засчитали. Женщин-телеграфисток в действующей армии не брали. Варя совсем было впала в отчаяние, но тут из Румынии пришло письмо. Петя жаловался, что в пехоту его не пустили по причине плоскостопия, а оставили при штабе главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, ибо вольно определяющийся яблоков математик, а в армии отчаянно не хватает шифровальщиков. Ну уж, пристроиться на какую-нибудь службу при главной квартире или на худой конец просто затеряться в тыловой сутолке будет нетрудно, решил Варя, и немедленно составила план, который на первых двух этапах был чудо как хорош, а на третьем завершился катастрофой. Между тем приближалась развязка. Багровоносый носа и хозяин буркнул что-то угрожающее, и, вытирая руки серым полотенцем, в развалочку направился к Варе, очень похожей в своей красной рубахе, на подходящего к плахе палача. Стало сухо во рту и слегка затошнило. Может, прикинуться глухонемой? То есть глухонемым? Понурый, что сидел спиной, неспешно поднялся, подошел к вареному столу и молча сел напротив. Она увидела бледное и, несмотря на седоватые виски, очень молодое, почти мальчишеское лицо с холодными голубыми глазами, тонкими усиками, неулыбчивым ртом. Странное было лицо. Совсем не такое, как у остальных крестьян, хотя одет незнакомец был так же, как они. Ну, разве что куртка поновей, да рубаха почище. На подошедшего хозяина голубоглазый даже не оглянулся, только пренебрежительно махнул, и грозный палач немедленно ретировался за стойку. Но спокойнее от этого Вари не стало, наоборот — Вот сейчас самое страшное и начнется. Она наморсила лоб, приготовившись услышать чужую речь. Лучше не говорить, а кивать и мотать головой, только бы не забыть. У болгар все наоборот. Когда киваешь, это значит нет. Когда качаешь головой, это значит да. Но голубоглазый ни о чем спрашивать не стал, удрученно вздохнул и, слегка заикаясь, сказал на чистом русском — Эх, мадемуазель, лучше дожидались бы жениха дома. Тут вам не роман, майн Рида. Скверно могло закончиться.